23. Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его видовые с озёрами, драмы, в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и комические. «Да чего это глупо!» — довольные произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе. Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, Я чувствовал жар его. «Карл», — хотел я сказать. Младший Шустер пришел из тюремного замка, и отец не впустил его в дом. «Ты фамилию нашу», — сказал он, — снес во Он был видный мужчина с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела мадам Геник, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров, и она оказалась свободной. Снег выпал. Кондратьева прикатилась с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окна на гарнизонный собор. Как прекрасно, однако, оглядываясь, говорила она нам. Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил: Я вспомнил, как правил иногда караатом. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. Крупичатый малый, сказала она и мама разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушались четверть часа. «Разговор идиоток», — сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним. Сафронычев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за крем. Год назад я бы мог написать в письмах к Сержу, что мне нравится, как в этих книжках льет дождь. Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. «Наконец-то я», — думает он, — «отдохну». Но внезапно раздается звонок, экономка бежит открывать, и дорогою она изрыгает проклятие. Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги М. Лермонтов я был один. Горько было мне это. Вдруг, ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил. Мне сейчас кто-нибудь встретится. Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся. Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла сонату «Апассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла Агата, сестра Григуара. Бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был, я не был знаком с ней. Газета «Двина» занималась опять Александру Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные мы поспешили поздравить. «Билет ведь его!» — рассказала она нам. «Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее». «Да», — говорила маман, — «вспоминаю, как я была тогда рада за вас». «Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала». Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух. «К тому же, — сказала она, — там приличное общество». «Так, — вспомнил я, когда мы возвращались, — я думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить». Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали, и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, то забирали». Сначала мадам Геник высовывалась и давала ему за кошка еду, но отец не позволил. Уже потемнели дороги, днем таяло. Вечером небо было черно, звезд в нем было особенно много. Все чаще вынимал я два женских письма. «Отчего вы задумчивы, и вы не такой, как другие». И снова читал их. «В церквах уже зазвонили по-постному, мы исповедовались». Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про воображение и память.